Примечание редактора. Отчёт Каина о том, что происходило далее, недостаточно полон, что объяснимо. В связи с этим мне показалось необходимым привести ещё один отрывок к измене эмоционального и более авторитетного источника. IGP Клотир. В самой чёрной ночи. Профессиональная оценка Войн Тысячелетия. 127 М42. Первое вторжение флота эритиков встретило гораздо более жёсткое сопротивление, чем они могли ожидать. Торговое судно «Ненавидящий корысть» подошло к Перли незадолго до их прибытия и находилось на стационарной орбите над Хейвендауном как раз в тот момент, когда разведывательный флот врага вышел из варпа. Как противник отреагировал на неприятный сюрприз, мы можем только догадываться, поскольку корабли каперов построены с расчётом на путешествие как в верницах Империума, так и вне неустанной защиты Императора и способны внушить трепет любому противнику. Нет сомнений в том, что хаоситы изначально предполагали, что горских судов будет достаточно для того, чтобы сместить с небес корабли планетарной обороны. Если бы это было всё, что стояло между ними и беззащитным миром внизу, то, возможно, атака проклятых увенчалась бы успехом. Но ненавидящий корысть был испечён из крутого теста. Он уничтожил или вывел из строя почти все суда наступающего флота, прежде чем из-за повреждения был вынужден вступить. Если верить живучей местной легенде... Сам КФО находился на борту этого корабля во время битвы. Но мы можем отвергнуть эту вероятность, поскольку в тот же самый момент он, по подтвержденным свидетельствам, принимал участие в наземных боях, когда хаоситы из числа выживших в орбитальном сражении десантировались на поверхность Перли и встретились с мобилизованными против них силами защитников».